еще не совсем величие Египта», — горячо заверил я его, — «малейшее утомление может вызвать у моей госпожи новую вспышку болезни». Он больше не сомневался в моих словах, потому что теперь я мог говорить со всей категоричностью человека, испытавшего смерть. Правда, скоро благоговейный страх, с которым царь относился ко мне, стал слабеть от постоянного общения. Рабы не тоже привыкли к тому, что я воскрес из мертвых, и могли смотреть мне в глаза, не делая знаков, защищающих от сглаза. Мое возвращение из мира иного перестало волновать придворных. У всех появилась другая тема для разговоров. Это было появление ак вошедшего в жизнь и сознание каждого человека, жившего в стране Великой реки. В первый раз, когда я услышал имя Ак-гора в коридорах дворца, не сразу понял, о ком идет речь. Сад Тиамата на берегу Красного моря казался таким далеким от маленького мира Элефантины, и я успел забыть имя, которое Гуи дал Тану. Когда же я услышал рассказы о необычайных подвигах, приписываемых этому полубогу, то понял, о ком все говорят. В лихорадочном возбуждении я побежал в гарем и нашел свою госпожу в саду в окружении дюжины посетителей. Жены вельмож и царя пришли навестить ее. Она выздоровела и снова могла играть роль всеобщей любимицы во дворце. Я был так взволнован, что забыл о своем положении раба и довольно грубо выгнал царственных дам. Они выпорхнули из нашего сада к квахча, как стайка сердитых курочек, и госпожа моя тут же обрушила на меня свой гнев. «Это совсем на тебя не похоже. Что он на тебя нашло, Таита?» «Тан!» — произнес я как заклинание, и она тут же забыла о своем возмущении и схватила меня за руку. «У тебя вести от Тана? Говори, скорее, иначе я умру от нетерпения!» «Вести? Да, у меня есть вести о нем». И какие вести! Какие необычайные вести! Какие невероятные вести!» Лостра отпустила мои руки и взяла свой огромный вер серебряной ручкой. «Прекрати немедленно!» — пригрозила она. «Я не потерплю издевательства!» «Говорили, клянусь, у тебя на голове будет больше шишек, чем он убийца-блох!» «Ладно, пойдем куда-нибудь, где никто не сможет нас подслушать». Я повел ее к пристани и помог спуститься в маленькую лодочку. На середине реки, где не было стен, в которых повсюду прятались уши, мы могли говорить спокойно. «По всей стране дует свежий ветер», — сказал я. «Люди зовут этот ветер Ак-Гор». «Брат Гора» — выдохнула она с благоговением. «Так теперь называют Тана?» «Никто не знает, что это Тан. Все думают, что это Бог. Он и есть Бог. Для меня он Бог. Они тоже видят его таким». Если бы он не был Богом, как мог узнать, где прячутся сорокопуты? Как мог безошибочно находить их укрепленное убежище? Как мог догадаться, где они сидят в засаде, ожидая караваны, и застегать врасплох в их же собственных логовах? Неужели он совершил все эти подвиги? В изумлении спросила она. Эти подвиги и сотни других, если только верить странным слухам, носящимся по дворцу. Говорят, что каждый вор и разбойник в стране дрожит за свою жизнь а кланы сорокопутов гибнут один за другим. Говорят, у Агора выросли крылья, как у орла. Он взлетел на неприступные скалы гибель умдахари и чудесным образом появился посреди клана Басти-Жестокого. Своими собственными руками он сбросил со скалы пятьсот разбойников. «Расскажи мне о нем», — лостро захлопнула в ладоши, чуть не перевернув лодку от восторга. Говорят, что на каждом перекрестке и у каждого караванного пути он построил высокие монументы, отметив те места, где побывал. Монументы? Какие монументы? кучи человеческих черепов, высокие пирамиды черепов. Это головы убитых разбойников, которые должны служить предостережением для других. Госпожа моя содрогнулась от сладостного ужаса, но лицо ее сияло. «Неужели он убил так много?» «Одни говорят, что пять тысяч, другие — пятьдесят тысяч, некоторые даже заявляют, будто сто тысяч разбойников, но, думаю, последние преувеличивают». «Еще! Рассказывай еще!» «Говорят, что он уже захватил в плен по крайней мере шестерых князей-разбойников и отрубил им головы, — подхватила на мои слова с омерзительным весельем. Нет, говорят, что не убил, а превратил в бабуинов. Говорят, держит их в клетках для развлечения». «Разве это возможно?» — захихикала она. Для Бога все возможно. Он мой Бог! О Таита, когда же ты позволишь мне встретиться с Ним? Скоро, пообещал я, ты становишься прекраснее с каждым днем, и вот-вот твоя прежняя красота вернется к тебе. А тем временем ты будешь приносить мне любой рассказ и слух об Аггоре. Каждый день она посылала меня на пристани расспрашивать команды барок, прибывающих с севера, и узнавать новости об Аггоре. Говорят, никто никогда не видел лица Аггора, потому что он носит шлем с забралом которая закрывает все лицо, кроме глаз. Говорят также, что в разгар битвы голова Агора вспыхивает огнем, и огонь этот ослепляет его врагов, — сообщил я ей после одного из походов на пристани. «Я видела, как в солнечном свете волосы Тана горят небесным огнем», — подтвердила госпожа. Другим утром я рассказал ей. Говорят, он может двоиться так, что его земное тело делится, как отражение в зеркале, и может одновременно находиться в нескольких местах. Так, в один и тот же день его видели в Кене и в Комомбо, разделенных сотней миль. — А это возможно? — спросил она с благоговейным ужасом. Некоторые считают, что это неправда. Они утверждают, что он может очень быстро делать большие переходы, потому что никогда не спит. Говорят также, что ночью он скачет в темноте по пустыне на спине льва, а днем летает в небе на огромном белом орле и набрасывается на врагов, когда тем меньше всего этого ожидают. «Это вполне возможно», — серьезно сказала она. «Я не верю в раздвоение земных тел, подобно отражению в зеркале, но что касается льва и орла, верю. Тан способен на нечто подобное». По-моему, всякий человек в Египте жаждет увидеть Агора и желаемое выдает за действительное. Его видят за каждым кустом. К вопросу о скорости, с которой он путешествует, «Ну что ж, я сам ходил походным маршем со стражей и могу поручиться», она не дала мне закончить и обижно оборвала меня. В твоем сердце нет романтики, Таита. Ты можешь усомниться даже в том, что облакает овцы Осириса и что солнце — это лицо Ра, только потому, что ты не можешь достать их и потрогать. Я же со своей стороны верю, что Тан способен совершить такое. Это утверждение положило конец нашим спорам, и я покорно опустил голову. Во второй половине дня мы снова вдвоем стали гулять по улицам и рыночным площадям города. Как и до болезни, госпожу мою всюду встречали приветственные крики влюбленного народа, и она останавливалась поговорить с каждым, независимо от его положения или рода занятий. Никто от жрецов до проституток не мог устоять перед ее красотой и природным очарованием. Всякий раз она умудрялась повернуть разговор на гора, и люди страстно обсуждали с ней нового Бога. К этому времени Воображение народа возвело его из полубогов, полноправного члена египетского пантеона. Граждане Лефантины даже начали собирать деньги на постройку храма Акгору, и моя госпожа сделала щедрый взнос на это строительство. Место для храма выбрали на берегу реки, напротив храма Гора, его отца, и фараон официально объявил о своем намерении лично посвятить ему здание. У фараона были причины быть благодарным герою. Страну охватило новое настроение. Люди стали доверять друг другу. Как только караванные пути сделались безопасными, объем торговли между верхним царством и остальным миром резко возрос. Там, где прежде только один караван приходил с востока, теперь четыре без вреда пересекали пустыню и столько же отправлялись назад. Чтобы снабжать всем необходимым погонщиков караванов, Понадобились тысячи вьючных ослов, и крестьяне со скотоводами вели своих животных в города, ухмыляясь в предвкушении тех денег, которые получат за товар. Поскольку теперь стало безопасно работать в полях, даже расположенных далеко от города, люди посадили хлеб там, где десятилетиями росли одни сорняки. И крестьяне, плачившие нищенское существование, снова стали процветать. Быки тянули волокуши, загруженные товарами по дорогам, охраняемым войсками Агора и рынки ломились от новых товаров. Купцы и земледельцы пускали часть прибыли на строительство новых домов за городом, где теперь их семьи могли существовать в полной безопасности. Ремесленники и художники, раньше беспомощно бродившие по улицам Фив или Фонтины в поисках хоть какой-нибудь работы, теперь вдруг все оказались занятыми и на свой заработок могли купить не только самое необходимое, но и некоторые предметы роскоши для самих себя и своих семей. Рынки процветали, объем торговли и перевозок вверх и вниз по течению Нила возрос, потребовались корабли, и новые суда закладывались каждый день на верфях.